Клавдий получал сообщение от референта. Мартин вылетел из одницы. Мартин приземлился в Вижне. Мартин едет из аэропорта во дворец. За все это время, несколько длинных часов, Мартин ни разу не позвонил Клавдию. Ни по служебной линии, ни по личному телефону. В его молчании было нечто зловещее. Больше всего сейчас Клавдий хотел сорваться с места и ехать к Ивге, но он должен был говорить с сыном не дома и не в присутствии матери. И, к счастью, полно было неотложных дел, которые удерживали его во дворце. От Руфуса из Ридны упал будто камень на голову рапорт о немедленной отставке. Это выглядело как паническое бегство. Ридна оказалась обезглавленной в самый неподходящий момент. Глубокой ночью Мартин переступил наконец порог кабинета великого инквизитора, и Клавдий встал, будто его подбросили. "Что с тобой?" поцарапался. Неловко действуя одной рукой, Мартин снял крышку с пластикового тубуса для чертежей вынул серебряный кинжал и положил на стол перед Клавдием. Да, Глей Север изобразила эту вещь достоверно и точно. Клавдий нажал кнопку селектора. «Врача пришлите, пожалуйста». Мартин поморщился, его светлые волосы потемнели, слипшись от пота, и рыжий оттенок, унаследованный от Ивги, стал заметнее. «Я так понимаю», — сказал Клавдий. «У тебя вопросы ко мне?» «Где Эгле-Север?» «В надежном месте». «Она?» «Она в порядке». Мартин вдохнул и выдохнул, сжал зубы. «А мама?» «С мамой ты превысил полномочия», — спокойно отозвался Клавдий. «Ты ошибаешься, — тяжело сказал Мартин, — когда доверяешь ведьмам». «Я доверяю...» «Не ведьмам. Я доверяю некоторым людям». Вошел дежурный врач из клиники при дворце. Мартин сел в кресло, врач снял окровавленный бинт с его ладони. Клавдию стало физически больно. Рука его сына была пробита насквозь, и рана выглядела скверно. «Я теперь не смогу играть на фортепиано?» спросил Мартин с улыбкой. «Неизвестно». Врач сглотнул, глядя на рану. «Не исключено, что, если восстановить сухожилие, сможете». «Тем более странно, что раньше никогда не играл». Мартин подмигнул. «Вполне безумно». «Могу предложить сильное обезболивающее». После неловкой паузы пробормотал врач. «Я маркированный «Инквизитор». Мартин стер улыбку с лица. Ни снотворных, ни анальгетиков. Пожалуйста, давайте закончим. Заклейте чем-нибудь, время идет. Клавдий разглядывал серебряный клинок. Лезвие казалось неестественно чистым, с единственным оружейным клеймом. — Я бы рекомендовал с этим в госпиталь, — сказал врач, закончив перевязку. — Спасибо, — сказал Клавдий. Врач вышел. «Не волнуйся», — сказал Мартин, — «я прекрасно себя чувствую». «Вижу». Клавдий сжал зубы. «Ерунда!» — Мартин снова улыбнулся. «Та ведьма поплатилась сполна, не беспокойся». Клавдий не узнавал сына. Чужой и страшный человек явился к нему в кабинет, полный боли и непредсказуемый. «Почему ты не сообщил о задержании?» Почему ты не выходил на связь несколько часов? Ты помнишь, что по закону я должен ее допрашивать, а не ты? «Оперативная обстановка», — сказал Мартин протокольным голосом, «требовала немедленных действий». «Ты ее пытал», — сказал Клавдий. «Да», — Мартин приподнял уголки губ, — «не только ты это умеешь». «Оно того стоило? Еще как!» Мартин жестко, неприятно оскалился. «Я получил важнейшую информацию. Уникальную. По итогам предпринял ряд шагов. Объявил мать в розыск? Да, потому что ты этого не сделал. Ты все время знал, кто такая мама. И надеялся. На что? На чудо?» Клавдий мысленно сосчитал до десяти. Дело оборачивалось хуже, чем он мог представить. До инициации, он говорил медленно и подчеркнуто спокойно. Никто не может определить ни силу ведьмы, ни специализацию. Твоя мать не инициирована. Что я должен о ней знать? Ты мне все время врал. Мартин смахнул здоровой рукой под солба. И ты... «И она. Потому что правде ты бы не поверил». Клавдий почувствовал, как уходит земля из-под ног. «Я верил каждому твоему слову», — сказал Мартин. «Я всю свою проклятую жизнь верил каждому твоему слову». Ей стало теперь значительно легче. кашель утих ушла противная слабость — как будто рассказ Ивги оказался универсальным лекарством. «Потрясающе красивая идея. Я просто, просто снимаю шляпу. Это на грани гениальности». «Всего лишь идея», — глухо сказала Ивга. «Мечта. Очень красивая», — повторила Игле. «Мир бесскверный. Мир, где ведьмы исцеляют, спасают» создают у меня голова кругом я никогда не поверю что вы не пытались не искали пути перейти от исследований к делу экспериментировать с инициацией ивга вздохнула все равно что ставить медицинские опыты на детях я могла бы начать с себя, но если я ошибусь и очищение не случится на свет явится ведьма матка и убить ее сможет только прямое попадание ядерной бомбы предложить пройти инициацию кому то другому я не готова она устало покачала рыжей с головой волосы у нее были как грива я самонадеянно думала раз мне удалось изменить мир однажды я смогу сделать это снова. Ведьмы переродятся, вечная война закончится. Потенциальная мать ведьма сможет жить, ничего не боясь. Я взялась за эту работу, надеясь спасти себя, Эгле. Еще ведь ничего не потеряно. Эгле очень хотелось в это верить. Ивга улыбнулась еще печальнее. Вы еще не поняли, какую весть вы принесли. Ведьмы роятся. Королева Роя должна пройти инициацию или умереть. В первом случае миру, каким мы его знаем, конец. Во втором — надо быть Клавдием Старжем, чтобы дать мне пережить эту ночь. Надо очень любить и очень мне доверять. Но Мартин, в отличие от него, верен долгу. Мартин вас любит, и ради любви он меня убьет быстро и легко, — сказала Ивга, — как убил ту несчастную девочку. Тогда у него не было другого выхода, а сейчас и подавно нет. Я так долго боялась, что этот момент наступит, что теперь чувствую что-то вроде облегчения. Почему Мартин? «Хотела бы я знать», — грустно сказала Ивга. «Может, потому что он для этого был рожден? «Я думала, все с нами происходит бессмысленно, жестоко. Просто не повезло. Сын — инквизитор. А у него была миссия с самого начала. Он был запрограммирован». «Кем?» — Ивга пожала плечами. «Не знаю». «Возможно, реальность, которой я сделала больно, сопротивляется, запускает предохранители». Клавдий со своей миссией не справился, тогда родился и вырос Мартин. «Вы ужасно предвзяты», — сказала Эгле. «Вы к нему чудовищно несправедливы». Подождем, сказала Ивга. «Уже немного осталось ждать». Он скоро сюда придет. Они обходились без слов минут пятнадцать. Клавдий курил, и мощная вытяжка едва справлялась. Мартин молчал, сидя напротив, в другом конце кабинета, где недавно сидела Эгле. Мартин укладывал внутри себя новую картину мира, а Клавдий понимал все с большим ужасом, что доверие сына потеряно навсегда. Решение никому и никогда не рассказывать о пришествии ведьмы-матери, никому, включая Мартина, было самой большой ошибкой Клавдия, которую он когда-либо совершал. «Раз уж настало время удивительных историй, — сказал он сквозь зубы, — получая еще одну, бонусом, Когда мне было семнадцать лет, я вызвал Чугайстеров к своей мертвой подруге. У Мартина дернулось века. К своей любимой девушке, которая вернулась навкой. Клавдий взял новую сигарету. Я их вызвал, а потом пошел служить в Инквизицию. Я хотел себя наказать. Хотел, чтобы мне было плохо. Но ты втянулся и тебе понравилось. Без сочувствия сказал Мартин. Точно, Клавдий кивнул. Как мало я о тебе знал, оказывается. Теперь знаешь все. Что ты с этим знанием будешь делать? Делать будешь ты. Мартин смотрел через стол, и лицо его было непроницаемо. Всех неинициированных под замок, всех действующих «Зачистить, убить на месте, не учитывая специализацию, вне зависимости от потенциала. Вот что ты будешь делать. А я поеду к маме». «Нет». Клавдий подобрался. Мартин посмотрел очень холодно. «То есть ты уверен, что я определился, что убить маму для меня совершенно естественно, и я уже записал это к себе в ежедневник?» Его слова надавили Клавдию на лицо, будто рука в резиновой перчатке, и впечатали в спинку кресла. «Не имеет значения, в чем я уверен», — через силу проговорил Клавдий. «Скажи мне в глаза, что ты решил? Что ты будешь делать?» Мартин видел мир вокруг будто сквозь пленку, то размыто, то очень четко, то в черно-белом, то в мягком зеленоватом свете, и не сказать, чтобы это не было красиво. Майя Короб сидела в кабинете великого инквизитора у окна и терпеливо, очень дисциплинированно ждала. «То, что происходит сейчас, — медленно сказал Мартин, — не имеет аналогов. Творится впервые. Это не то, с чем имел дело Атрик Оль». И потом, оказывается, имел дело ты. «Разве ты не видишь разницы?» «Что ты решил?» — настойчиво повторил его отец. «Мама не должна проходить инициацию. Это все, что я могу сказать точно». Она доказала много раз, что может этому сопротивляться. Отец смотрел, будто держал пистолет, направленный Мартину в переносицу. Она на нашей стороне. Я ей верю, как себе». Майя Короб улыбнулась краешком губ. «Есть еще время», — примиряюще сказал Мартин. «До утра». «Почему до утра?» «Потому что дольше не стоит затягивать». Мартин испугался, что сболтнул лишнее. «Затягивать что?» Отец смотрел почти с ужасом. Мартин впервые увидел, что великий инквизитор стар, что он слаб, что любовь сделала его уязвимым. «Если ты доверяешь маме, — мягко сказал Мартин, — почему ты не доверяешь мне? Разве я не на твоей стороне? — Ты на стороне инквизиции, — проговорил отец, — а я на стороне твоей матери. В этом разница между нами». Клавдий никогда не думал, что скажет это Мартину. Скажет в глаза. Но, видимо, время пришло, и наступила ночь великих откровений. «Поэтому мы поедем к ней вместе», — тяжело продолжал Клавдий. «Возможно, тебе надо поговорить с ней, как ты поговорил со мной». «Если она захочет», — пробормотал Мартин. «Мне кажется, что она...» Дико заорал экстренный сигнал на селекторе. Патрон. Сообщение от патруля. Патрулей. Массовая инициация в центре, в здании оперного театра. Где? Театр. Оперативники выставили оцепление, ищут ходы внутрь, но, кажется, там пожар. В прошлый раз, в реальности, отмененной Ивгой, театр сгорел дотла. Все повторяется снова с вариациями, причудливо, стремительно. Надежды больше нет. Ивга обречена. Клавдий утешался только тем, что не переживет ее ни на день. Впрочем, все человечество может ее не пережить. Он замер на секунду, будто муха в янтаре, как если бы секунда длилась веками. Долг велит ему нестись к оперному театру. Там его сотрудники, подчиненные, он не может бросить их во время боя. Но Ивга, кто знает, сколько еще времени им осталось. Но ведьмы, если видно под ударом, сколько невинных людей погибнет сегодня ночью. — Приказывай, — тихо сказал Мартин. Клавдий принял решение. Поезжай к матери. Он поднялся из-за стола. Будь с ней рядом. С ними. Запрись в доме. Охраняй. Оставайся с ними, пока я не разберусь и не приеду. Мартин тоже встал, придерживая раненую руку. И ни один волос не должен упасть с ее головы, сказал Клавдий тихо. Мартин изменился в лице, посмотрел с настоящей ненавистью. Ни один волос. Клавдий не отвел взгляд. Иди. Машина остановилась за воротами, и это не была машина Клавдия. Ивга узнала по звуку мотора. Кто-то вышел, хлопнула дверца. Ивга и Эгле, сидя в гостиной, тревожно посмотрели друг на друга. Снаружи щелкнула калитка. Пауза. Повернулся ключ во входной двери. Эгле застыла, как в кошмарном сне, когда надо бежать, но тело не слушается. Потянуло холодом. Зима, ночь, снег, ледяное присутствие инквизитора. Эгле потупилась, чтобы не встречаться с ним взглядом. — Привет, — негромко сказал Мартин. — Что у тебя с рукой? Ивга вскочила, зажгла полный свет в гостиной. Мартин болезненно прикрыл глаза. «Ничего страшного. Погаси, пожалуйста». Ивга щелкнула выключателем. В полутьме Мартин поставил на пол сумку, из которой торчал тубус для чертежей. «Я знаю, я вам обеим противен, но выхода нет. Я здесь пробуду некоторое время». Ивга посмотрела на тубус, будто что-то притягивало ее взгляд. Быстро отвела глаза. «Хочешь пить? Есть? Может быть, вызвать врача?» «Спасибо». Мартин одной рукой развязал ботинки, неуклюже снял куртку. «Ничего не хочу. Врача не надо. Я в порядке». Под мышкой у него была портупея с пистолетом. Рубашка на спине промокла от пота. Эгле, не глядя на нее, он повесил куртку в шкаф. Если ты думаешь, что я не понимаю, что ты спасла мне жизнь, я все понимаю, просто эта жизнь как-то не очень удачно повернулась. От него тянуло морозом, как из космоса. Щеки ввалились, щетина на подбородке и щеках превратилась в светлую бороду, слипшуюся сосульками. Он страшно изменился, но это был Мартин и Эгле почувствовала, как сжимается сердце. «Что они с тобой сделали?» Мартин посмотрел на нее и тут же увел взгляд. «Кто они?» Эгле не ответила. Мартин снова посмотрел на нее с непонятным выражением. Потом сунул руку в карман и вытащил мелкий предмет. «Ты потеряла». Эгле увидела свою заколку и моментально поняла, где он ее нашел. «Я там была», — сказала она дрожащим голосом. «Но я сама отказалась от инициации. Я даже не планировала. Я оказалась в ненужном месте в неудачное время». «Жаль», — пробормотал Мартин. И Эгле поняла, что он ей не верит. «Я не вру». Ей показалось очень важным сейчас убедить его. «Когда я тебе врала? Хоть раз в жизни?» Он устало помотал головой, не желая спорить. Ивга принесла ему стакан воды из кухни. Мартин не допил, поперхнулся. «Иди в свою комнату и переоденься», — сказала Ивга, как если бы сыну было десять лет, как если бы он вернулся из школы. Вещи в шкафу. Я надеюсь, ты не потолстел. Спасибо, что ты их не выкинула. Он вытащил маркер и размашисто нарисовал что-то на входной двери. И еще раз на двери, ведущей в гараж. Эгле вздрогнула. Знаки были почти неразличимы, но издавали еле слышное гудение, как отдаленная линия электропередач. Мартин... Совершив, по-видимому, усилие, ослабел, с трудом преодолел головокружение. Покачиваясь, неуверенно направился к лестнице и пошел наверх, держась за поручень правой рукой, прижимая к груди левую. «Это что?» — Эгле взглядом указала на знаки на дверях. «Он нас запер», — спокойно сообщила Ивга, инквизиторский блокирующий знак. «Эгле, будьте добры, возьмите свой компьютер и посмотрите новости». Ивга подошла к сумке Мартина на полу в прихожей. Мельком кинула взгляд наверх, на лестницу. Вытащила тубус. Эгле, едва открыв новостную ленту, охнула. «Ведьмы? Пожар? Оперный театр? Жертвы среди инквизиторов?» «Нет». Ивга зажмурилась. Взяла свой телефон. Поглядела на него, покачала головой, снова положила на стол. Эгле, когда все закончится, у вас еще будет шанс быть счастливой, но не с ним. Ничего не закончится, Эгле разозлилась. И перестаньте его так открыто ненавидеть. Ивга, не отвечая, открыла тубус. Вытащила то, что там хранилось вместо чертежей. Эту вещь. Эгле узнала бы даже в полной темноте кинжал той ведьмы, которая... Ивга приложила палец к губам, взглядом показала наверх. «Эгле, будьте добры, пройдите в гостевую комнату прямо сейчас». Но... Ивга посмотрела Эгле в глаза. «Мне надо побыть одной. Пожалуйста» конечно она помнила этот кинжал если бы Клауди не был столь сентиментален чтобы говорить с ведьмой в колодках вместо того чтобы убить ее одним ударом впрочем для человечества нынешний вариант предпочтительнее ивга не сентиментальна нисколько замечательно красивая вещь ивга на секунду почувствовала гордость ее сын великолепен в своем деле что за мощная ведьма владела этим кинжалом, что за древняя могучая ведьма сколько инквизиторов она погубила на мартине ее везение закончилось в серебряном лезвии отражался огонь камина ивга взвесила кинжал в руках и поняла что переоценила себя способность хладнокровно воткнуть в сердце нож не входит в число ее умений. До сих пор не входила. «Мама!» Она дернулась, чуть не порезавшись, и обернулась. Мартин стоял на лестнице, там, где стояла Ивга, когда впервые увидела в нем инквизитора. «Положи эту штуку», — сказал он шепотом. «Пожалуйста». Из одежды на нем были только брюки. Поднимались и опускались ребра. Голые плечи, Влажные от пота блестели в полумраке. «Март», — Ивга осторожно улыбнулась. «Я знаю, зачем ты пришел, даже если ты еще не знаешь. Но я не хочу, чтобы ты потом с этим жил. Я очень тебя люблю, что бы ты ни думал». И он дотянулся до нее на расстоянии, коснулся нервных центров так, что Ивга содрогнулась, и пальцы ее разжались. Мартин прыгнул через перила, подбежал и наступил на упавшее лезвие. «Я обещал отцу, что с твоей головы ни волос не упадет». «Какой же ты палач!» сказала она сквозь слезы. «Тебе нужны обязательно суд, подвал, приговор, публичная казнь?» «Мама», он оскалился. «Ну что я сделал-то? «Чем заслужил такие слова?» Он поднял нож с пола и остановился напротив, с клинком в правой руке, с окровавленным бинтом на левой. Ивга увидела, как льется пот по его лбу, как дергается века, как мокрые волосы поднимаются дыбом. Вскрикнула Эгле в двери гостевой комнаты, за спиной Мартина, на первом этаже, под лестницей. Эгле вскрикнула так, будто увидела мясника с топором. «Ну что же», — подумал Мартин. «Поговорим». Он отступил спиной вперед так, чтобы видеть и мать, и Эгле одновременно. «Мне кажется, мама, ты меня неправильно понимаешь». «Правильно», — сказала Ивга. «Каждая минута моей жизни сейчас означает новую атаку. Мир пошел в разнос». Это пришествие ведьмы матки. Откуда ты знаешь? Ивга запнулась. Ты знаешь из прежнего опыта, сказал Мартин, который не работает в новых обстоятельствах. Это не откровение, ос, мама, это другая история. Мартин, пробормотала она, отводя глаза, мы должны были тебе все рассказать давным-давно. Прости. Я перед тобой виновата. Я тебе не судья и не экзекутор. Я понимаю, ты видишь во мне палача и с удовольствием убеждаешься, что все эти годы была права. Мартин!» Она вскрикнула, как от боли. «Ты сравниваешь меня с отцом?» Мартин кивнул. «И я проигрываю. Но послушай, ты мне хоть капельку веришь?» Ивга молчала потрясенная. «Не отчаивайся», — тихо сказал Мартин. «Есть шанс, есть путь, есть возможность. Я это сделаю. Все будет хорошо. Что ты сделаешь?» Он поднял глаза. Мая Короб стояла на лестнице и смотрела с сочувствием. «Я готов», — молча сказал ей Мартин. «Не будем ждать утра. Закачалась комната, расплылась перед глазами. Пол взметнулся, как палуба в шторм, и ударил Мартина в лицо. Вдвоем они уложили его на диван в гостиной. Он не выпускал нож, зажатый в правой руке мертвой хваткой. Воздух в гостиной стремительно теплел. Потом он открыл глаза. И Эгле отшатнулась, покрываясь холодными мурашками. — Мама, — сказал Мартин, слепо глядя перед собой, да — дозвонись отцу. — Я звоню. Проблемы со связью, — прошептала Ивга с телефоном в руках. — Ты можешь сказать, что с тобой происходит? Я даже скорую не могу вызвать. — Перестань, — сказал он жестче. — Какая скорая? У меня проклятие в руке. Двухсотлетние ведьмы не графический знак. Ивга и Эгле посмотрели друг на друга с новым ужасом. «И что это значит, Март?» Эгле почувствовала, как немеет лицо. «Чем тебе помочь?» Он ее не слушал, смотрел прямо перед собой и, кажется, ничего не видел. «Мама, пообещай, что вы никуда не уйдете, пока отец не вернется». «Куда нам идти?» У Ивги тряслись губы. Пообещай, сейчас. — Обещаю, — растерянно пробормотала Ивга. — И ты не пройдешь инициацию. — Никогда! — И Я тебе верю. Он прикрыл глаза. — Прости меня, мама. Эгле, прости меня. Майя Короб, светловолосая девочка, подошла на шаг, ободряюще улыбнулась, Приблизилась еще. Теперь она стояла прямо за спинами матери и Эгле. «Мама!» «Эгле!» Мартин говорил так повелительно, как мог. «Пожалуйста, выйдите. Я посплю. Оставьте меня одного». Он не видел их лиц. Чувствовал их страх. Они не хотели его оставлять. «Мы будем в кухне», наконец сказала мама. «Если тебе что-то понадобится...» «Выйдите!» Обе молча исчезли. «Плохо, что они запомнят меня таким», подумал Мартин. «Жестоким и жалким». Майя Короб со своей смущенной улыбкой стояла уже в двух шагах. За ее спиной догорал огонь в камине. Майя протянула ему тонкую белую руку, левую. И Мартин протянул ей левую руку, залитую холодом, стянутую нечистым бинтом. Много раз он брал ее за руку и выводил из отчаяния, из темноты, из боли. Теперь вела она. Они вышли на несколько секунд, только чтобы его успокоить. Ивга тут же заглянула в гостиную и бросилась обратно. Он лежал, запрокинув голову, сотрешенно спокойным лицом. Ивга проверила пульс, Сердце билось, но очень медленно. все медленнее, с каждым ударом. Эгле, не отвлекаясь на эмоции, начала закрытый массаж сердца. Профессионально. Видно, проходила медицинские курсы. Сердцебиение Мартина выровнялось. В сознание он не пришел. Эгле, опередив Ивгу, срезала бинт с его ладони и на секунду оцепенела. Проклятие двухсотлетней ведьмы не графический знак вот как это выглядит ведьма убила его глухо сказала ивга ведьма может его исцелить эгле двумя ладонями взяла искалеченную руку мартина ведьмы никого не исцеляют смотря какие несколько секунд они молча смотрели друг на друга ивга эгле облизала губы вы прошли долгий путь Вы были умной, вы были храброй. Сделайте следующий шаг. У вас все готово. Ведьмин круг в Ридне, а по я пойду. Мне нельзя проходить инициацию. Я пройду. Эгле нервно улыбнулась. Покажите координаты на карте. Я еду в Ридну. Она перевела взгляд на Мартина. Времени мало. Вас не пустят в самолет, сказала Ивга. Вы в розыске. Даридны шесть часов по шоссе, ночью, без пробок. Сейчас, когда тревога, блокпосты. Именно сейчас, когда все инквизиторы созваны в Вижну и мечутся, как подорванные. А если я ошиблась? Это же гипотезы, домыслы. Это реконструкция по сказкам и легендам. Вы просто станете действующей ведьмой Эгле. А я буду в этом виновата. Вам важнее моральная правота или жизнь Мартина? Ивга замолчала. Посмотрела на Мартина, на его безучастное, спокойное лицо. — Я вас пойму, что бы вы ни решили, — сказала Игля сквозь зубы. — Возможно, вам будет комфортнее его похоронить. Ивга ощетинилась, как лиса перед волчицей. — Он мой сын! И хватит людоедских обвинений. Я поеду с вами. Это увеличит шансы. Но он... Эгле растерялась. Его мы оставим тут без помощи? Мы ему не поможем, сидя рядом. Тяжело сказала Ивга. Шесть часов по шоссе? Столько же обратно? Тогда поехали. Они укрыли Мартина пледом, и поставили рядом пластиковую бутылку с водой. Эгле написала от руки на листе бумаги. «Клав, ведьма-мать никогда не придет, Верь мне». Они оставили на столе в гостиной ноутбуки и телефоны. Выбрались из дома через веранду на втором этаже, на крышу гаража, минуя заблокированные знаками двери. В гараже стоял кузнечик Ивги, который не заводили больше полугода. Мстить за небрежение машина не стала. Маленький внедорожник, высокая посадка, отличная маневренность. Ивга надеялась, что всесезонные шины справятся на горных дорогах зимой. Если нет, их вояж обречен. Радионовости были полны панических воплей. «Эгле», — сказала Ивга, выворачивая на проселочную дорогу, «прямо перед вами, в ящике, набор музыкальных дисков». «Выберите что-нибудь жизнеутверждающее».